которая ожидалось самой поздней, с учетом всех неизбежных задержек, проволочек и отсрочек в начале августа, ждать до традиционного 1 октября было совершенно невозможно. Решено было ускорить выпуск, разделив его на весенний и осенний, а новых курсантов начать обучать 15 июля и выпустить к октябрьским праздникам. 22 февраля 1941 года нарком Тимошенко подписал приказ номер 070, который так и назывался «Приказ о проведении очередных выпусков курсантов из сухопутных училищ в 1941 году». В приказе, в частности, говорилось первое, Очередные выпуски курсантов из сухопутных училищ 1941 году произвести а. Весенний выпуск 1 мая 1941 года, б. Осенний выпуск 1 июля вместо 1 октября 1941 года. Второе Для производства выпускных экзаменов создать в военных училищах выпускные комиссии. Третье. Начальнику управления военно-учебных заведений Красной Армии разработать и к 15 марта сего года представить мне на утверждение инструкцию по производству выпускных экзаменов в сухопутных училищах. Четвертое. Начальнику управления военно-учебных заведений Красной Армии и начальникам соответствующих главных и центральных управлений НКО пересмотреть учебные планы и программы выпускного курса и построить обучение курсантов так, чтобы в остающийся до выпуска период времени обеспечить полное прохождение программы по основным дисциплинам. Пятое. Командующим войсками округов, фронтов в соответствии с расчетами распределения по округам НАЧ-состава оканчивающего военное училище в 1941 году, представить перечень вакантных должностей, на которые надлежит произвести персональное назначение Нач состав. Конечно, ничего подобного сделать не удалось, и 15 мая весенние и осенние выпуски были без экзаменов с одним кубарем на петлицах, направлены в войска. Единицы дожили до 1945 года. В тот же день нарком Тимошенко подписал еще один приказ за номером 96, посвященный 23-й годовщине РКК. Восходящий по приказу товарища Сталина к непонятно мифическому событию 1918 года. Товарищи командиры, красноармейцы и политработники, говорилось в приказе. В день 23-й годовщины Красной Армии 193-миллионный советский народ отмечает славный путь героических побед над врагами нашей социалистической Родины, пройденной Красной Армией под руководством партии Ленина-Сталина. Двадцать 23 годовщину своего существования Красная Армия отмечает в исключительно сложной международной обстановке. В огне Второй мировой империалистической войны, пылающей во всех концах мира, рушатся и уничтожаются не только границы государств, но и сами государства. Советский Союз, опираясь на свою хозяйственную и оборонную мощь, на морально-политическое единство и сплоченность советского народа строго проводит мудрую и последовательную внешнюю сталинскую политику, политику мира и нейтралитета. Эта мудрая сталинская внешняя политика обеспечила нам в истекшем году новые замечательные победы, умножились силы Советского Союза, Укрепились его рубежи, обеспечена безопасность северо-западных границ и города Ленинграда. Бессарабия, незаконно захваченная более 20 лет назад Боярской Румынии, снова стала советской. Советской стала и Северная Буковина.